БОНУСНАЯ ГЛАВА БЛАЙТ Еще несколько часов назад ради своей сестры я был готов сравнять столицу с землей. А сейчас просто стою, перевариваю услышанное за ужином в пустой комнате, которую занимал в редкие визиты в замок герцога. Принесённая Джонатаном рубашка сдавливает грудную клетку. И я расстегиваю ее. Есть всего две вещи, которые я никогда никому не прощаю. Покушение на свою семью и предательство. А сегодняшний разговор задел сразу все мои принципы и законы стаи. Волчьи законы суровы. По ним я был обязан бросить вызов Дорею, чтобы отбелить честь Фенриров и нанести ему столь же большой урон, что он нанес Барбаре. Но мы уже давно не дикие животные, и не развязываем войны без четкой стратегии и явных преимуществ. Конечно, во мне, как и в любом волке, клокочет испепеляющая ярость и боль за оскорбление нашей крови. Но это не умаляет того факта, что мы сейчас стоим на пороге событий, которые изменят судьбу всего мира. В конечном итоге победит тот, чья стая переживет эту ледяную зиму. А эта зима уже приближается. Мы слышали песни ведьм с севера, знали их пророчество, видели, как постепенно замерзает волчий фьорд. Волки готовились к холодам и грядущей войне. Я не мог подвести свою стаю и свои земли. Дверь скрипит, но я понимаю, что незваный гость намеренно позволил ей скрипнуть, чтобы обозначить свое присутствие. Мой острый нюх улавливает нотки ванили, и я медленно выдыхаю через нос, прикрыв глаза. Комната продолжает тонуть в абсолютной тишине но я знаю, что больше в ней не один. То, что она не похожа ни на одного другого вампира, коих я повидал немало за свою жизнь, я понял сразу. В тот момент, когда ее светлая макушка мелькнула между мной и Кираном. А может, еще раньше, после рассказов Митриса, Дарея, Барбары и Кирана. Но увидел в ней этот свет, только когда заглянул в глаза. Я поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с Дженеброй. Она с улыбкой стоит возле дверей, её светлые мягкие локоны разметались по хрупким плечам, а в руках у нее аккуратная стопка одежды. «Прости, что нарушаю покой!» Ее голос разносится по комнате, разряжая обстановку. Она сразу переходит на «ты». «Но я взяла на себя заботу о тебе!» как нашим гостя. Так что вот, принесла одежду нужного размера. Она подходит ближе и протягивает мне стопку с двумя рубашками и штанами. Этот жест удивляет меня, хотя я отчетливо осознаю, что она — великолепный стратег. Единственная, кто во время ужина попыталась сгладить нараставший конфликт. И у нее это прекрасно получилось. Не зря моя бабка говорила мне в детстве, что женщины с их природным обаянием лучшие тактики. Не желая подбрасывать в этот костер еще больше дров, я забираю у нее из рук одежду, кладу на кровать и подцепляю одну из рубашек. Как ты угадала с размером? спрашиваю я, скидывая старую рубашку и надевая новую. Я стараюсь не рычать. Но в голосе все равно слышатся дальние раскаты, даже несмотря на то, что мы давно уже не в большом зале. Рубашка сидит как влитая и пахнет свежестью. На самом деле меня мало волнует, где она раздобыла все эти вещи. Чего не сказать про ее приветливость, несвойственную представителям ее расы. «У меня есть родной брат и двое приемышей. Она наклоняет голову. Мне часто приходилось приносить чистую одежду на смену той, что они испачкали или изорвали. Одна из пуговиц на рубашке не застёгивается. Я несколько раз пытаюсь справиться с ней, подавляя желание разорвать ткань в клочья. Ярость хоть и стихла, но никуда не ушла. Прежде чем Джинебра подходит ближе, и я чувствую касание ее прохладных пальцев. «Позволь помочь». Говорит она и ловко справляется с оставшимися пуговицами. Я застываю, хмурясь и не понимаю, почему позволяю вампиру прикасаться к себе. Почему вообще позволил ей приблизиться ко мне, хотя с Рэем, Митрисом или Кираном всегда держу дистанцию. Ее светлые волосы напоминают мне о Барбаре, хотя при взгляде на Дженебру я совершенно не вижу свою сестру. Барбара высокая, в то время как Джинебра — миниатюрна. У сестры суровые северные черты лица, у этой девушки — миловидные и аккуратные. От них даже пахнет по-разному, поэтому я сразу отметаю мысль о том, что они похожи, и позволяю ей чуть больше вольности в общении со мной. «Ты ведь не только за этим пришла, да?» Озвучиваю вопрос глухим голосом. Я не хочу вредить ей, потому что хорошо знаю, каково это, когда обижают сестру. Моя злость не исчезла, отступила лишь на время, и нахождение рядом со мной может быть опасно даже для древнего и сильного вампира, как Дженебра. Ей приходится поднять голову, чтобы посмотреть мне в лицо. Настолько она маленькая по сравнению со мной. На ее губах появляется мягкая полуулыбка, и я вижу тяжелую печаль в ее светлых глазах. До этого момента я не думал, что вампиры способны испытывать искренние чувства. Но сейчас, чувствуя ее эмоции, понимаю, что они не фальшивые, и это не манипуляция ее даром. «Да», — выдыхает она. Я пришла выразить мои искренние соболезнования насчет Барбары. Я стискиваю зубы и отвожу взгляд к окну. Моя грудь вздымается и опадает под тканью рубашки, пока я пытаюсь загасить гнев и вернуть контроль над разумом. «Мы с тобой не знакомы, но Барбара ненавидит меня», продолжает она, а я мысленно добавляю. а дары сходит по тебе с ума». И теперь я понимаю, почему. Но мне правда жаль, что все так вышло. Барбара не заслуживает безумия гибрида и такого отношения к себе со стороны Дарея. Я пытаюсь противиться соблазну, посмотреть на Дженебру. Но сдаюсь и все таки кидаю на нее взгляд. Меня раздирает на куски от внутренней борьбы. Я даже мысленно не могу назвать ее вампиршей, потому что в первую очередь Вижу в ней не кровопийцу, а девушку. И это противоречит моему волчьему нутру, которая всегда подсказывала не подпускать к себе вампиров так близко. Ты не имеешь отношения к этому. Зачем тогда извиняешься? Потому что тебе больно, и я хочу показать, что разделяю твои чувства. Она смотрит мне прямо в глаза, и в ее взгляде нет ни капли сомнения или лжи. Я не чувствую ее влияния, но этот разговор что-то задевает во мне. Волки разделяют боль иначе. Наконец сухо отвечаю я. Кровопролитие не выход, ты сам это понимаешь, — говорит Женебра, прекрасно осведомленная о волчьих законах. Понимаю, тебе нелегко далось это решение, но я просто хотела сказать, что прекрасно понимаю, какими принципами стаи ты пожертвовал, чтобы прийти сюда и обсудить случившееся. От лица нас всех я благодарю тебя и выражаю наше неравнодушие к обращению Барбары. Никто из нас не желал ей подобной участи, но время нельзя повернуть вспять. Мне было гораздо приятнее, когда ты говорила только за себя. Во взгляде Дженебры мелькает удивление и её тонкая светлая бровь едва заметно выгибается. Но это не ускользает от моего цепкого взгляда. Мы по-прежнему стоим непростительно близко друг к другу, но я больше не чувствую в этом опасности. «Я знала твою сестру, Блайт», — меняет она тему. «Да, я знала это. Барбара искренне восхищалась Дженеброй». Еще, будучи ребенком, они встречались, и Дженна была образцом для подражания Барбары. Однако потом она встретила Дорея и узнала, что тот влюблен в Дженнебру. Тогда она и возненавидела Дженну. И пусть наши отношения сейчас другие, я никогда не хотела вставать между ней и Дореем. Я относилась к нему как к брату и никогда не питала иной любви. Я верю ей. Верю ее помыслам, но это не значит, что я не обсужу этот вопрос с Кираном. А потом не отомщу тому, кто обратил Барб. Правда, теперь, я думаю, разговор пройдет в более спокойном тоне. Я принимаю твои извинения, Дженебра. Говорю я, хоть и осознаю, как тонко она играет в эти политические игры, используя свое женское очарование не свойственная ни одному другому вампиру. Спасибо. На ее губах вновь расцветает улыбка, озаряя светом все ее лицо. От нее исходит невероятная энергетика, которую я не встречал ни у одной северной девушки. Но я предпочитаю, чтобы близкие звали меня Дженна. Дженна. Совершенно не северное и редкое имя. Но оно звучит как-то по-особенному. Я принимаю твои извинения, Дженна. Повторяю я, называя ее сокращенным именем. Ее улыбка касается ее солнечных глаз. Еще раз спасибо за то, что выслушал меня. С этими словами, она покидает комнату, унося с собой ее внутренний свет и оставляя лишь призрачный аромат ванили. Я вновь возвращаюсь к окну, понимая, что ночь еще не закончилась, а мне надо поговорить с Кираном с глазу на глаз. Понимая, что мой гнев ушел, остался лишь едва ощутимый след, пахнущий сладкой ванилью.